Должен наше знакомство с такой наукой, как востоковедение. А то, о чём мы говорили вчера, и о чём будем говорить сегодня. Значит, хочу бы отметить, что приход Европы на восток, который продолжался почти 500 лет, Европа несла все свои туда порядки и обычаи. Колониальные империи пытались навязать народам Востока и государственные устройства, свои конституции и прочее, прочее, прочее, свои обычаи и нравы. И Восток это не принимал. Вот сегодня, когда минула эта эпоха, Восток сегодня такая своеобразная откатная волна. Сегодня Восток очень много отдает Западу. Запад изучает и восточные кухни, и восточные обычаи, и восточные медицинские всякие секреты, и многое-многое другое. И это на психологию Востока мы должны учить теперь. Значит, хочу сказать, что вот эта эпоха колониализма э, дала очень неприятные для Запада, но об этом надо говорить, вещи такие, как, ну, во-первых, теория расизма была сформулирована. Да, что в европейской науке, к сожалению, мы должны это признать, в русской науке этого не было, к счастью, потому что мы, вот я говорю, мы были интегральной частью Востока, значит, что восточные э, люди восточных рас. Они вроде бы неполноценны, они отличаются от европейцев по многим параметрам. Вот мы, мы совершенство, мы европейцы. Поскольку Европа в это время сделала мощный экономический, технологический рывок, вот мы видите, какие мы таланты. А там что-то так, застойный Восток, вот поэтому они, у них такие есть какие-то природные недостатки. Это ложная теория. К сожалению, к сожалению даже вот великий немецкий философ Ниджа, Ниджа тоже отдал дань этой теории. Другая теория, которая была в это время тоже рождена в Европе, это теория европоцентризма. Что вся человеческая цивилизация развивается благодаря успехам Европы, благодаря успехам и достижениям европейских народов. Потому что вот они, ну так, богом созданы, как говорится. Но это тоже неверно. Это тоже неверно. Это были глубочайшие заблуждения, вот. К счастью, в нашей, тоже в нашей науке о Востоке, в нашем э, русском востоковедении, российском востоковедении, такие теории не приживались, их не было. Но на Западе они были, и я поэтому вам о них должен сказать, что это те самые пятна, которые остались на, э, западных, на совести западных мыслителей, философов и прочих, и прочих вот от эпохи этого колониализма. Ну, в этот же период начинается университетское образование в европейских и наших российских э, университетах в связи с изучением вот, азиатских обществ и так далее. Ну, Оксфордский университет был основан в XII веке, и в нем начали изучать с 1636 арабский язык, ну, а до этого... С 1546-го там изучался иврит. В Кембриджском университете в Великобритании тоже начали преподавание иврита с 1540 -го года, года и арабского с 1636 -го года. Вот арабский, потому что ближайший, так сказать, Восток был арабский для них, изучали, надо сказать, что огромные сокровища восточных рукописей хранятся в Британии в Британском музее. Мне приходилось с ним работать. Но не надо отдавать дань только этой части, так сказать. У нас э, в Петербурге есть институт восточных рукописей, тоже э, мирового уровня рукописи восточные. Там собраны за много столетий русскими путешественниками, дипломатами. Ну, скажем, э, в Японии есть Тойя Бунка в Токио тоже такой огромный рукописный фонд, где и до сих пор продолжают собирать документы и восточные различные рукописи, книги и так далее. Ну и у нас, у нас, ну все по привычке говоришь, у нас в Армении тоже есть Матанадаран, это тоже хранилище древних и армянских рукописей, и других рукописей, византийских и других тоже мирового уровня сокровищница. Так что не только британские музеи, но и другие. Надо знать, что есть такие вот ориентиры в мире, где можно знакомиться с восточными древностями. Ну, начинает, начинается такое, я бы сказал, уже академическое, что ли, изучение Востока. Ну, этот период востоковедения принято считать переводческим, потому что в первую очередь начали переводить классику восточную, чтобы познакомить с ней европейское общество. Так в 1784 году англичанин Чарльз Уилкинс перевел «Мхагават Киту», это э, индийское сочинение, классика. А его соотечественник Эдвард Лейн опубликовал сообщение о нравах и обычаях современных египтян. Ну, э, англичанин немецкого происхождения Макс Мюллер подготовил капитальный труд, ну, до сих пор классическим считается, «Священные книги Востока». Переводы сделал. Ну вот я могу еще сказать два слова об английском э, китаеведе Роберте Моррисоне. У нас мало о нем знают. Он первый заложил на Западе, он был современником нашего Бичурина, о котором я скажу несколько позже два слова, вот. системный подход, научный подход к изучению страны Востока. В чем это заключается? Учили язык. Вот в данном случае он прекрасно владел китайским языком и был переводчиком у ряда послов в коммерческих организациях. Но он пришел к выводу, что если вы просто выучили язык, то вы не сможете переводить грамотно. Если речь идёт, скажем, о государственном устройстве, вы должны хорошо знать государственное устройство. Если речь идёт о географии страны, вам говорят какой-то пункт, а вы даже не знаете, где это и что это. Вы не сможете переводить. То есть если вы изучаете страну, вы должны выучить язык, выучить её географию, выучить её историю, выучить её э -э государственное устройство и выучить её ну, этнологию, Вот так вот, знать, какие э, народы в ней живут и так далее. Вот тогда вы более-менее становитесь специалистом по данной стране. Тогда вы можете пользоваться вашим языком. Конечно, без языка первый, первый шаг к изучению Востока – это изучение того или иного восточного языка. А иногда и двух-трёх так тоже учат. И это помогает, скажем, китайский, японский. Ну, там... Другие – китайский, манджурский, тибетский – учили у нас так э, в России. Я сейчас на этом остановлюсь. Вот. В Париже было создано Азиатское общество Франции в 1822 году. Вот. Основываются э, кафедры в Сарбонне, Бордо, Лиле, Страсбурге. Кафедры восточных языков. Ну вот... Э, Институт Франции был создан указом Наполеона Бонапарта. Бонапарт вообще интересовался Востоком и был довольно грамотен в этом деле. Я сейчас немножко позже, может быть, скажу. Вот когда, кстати, вот эти теории, все там расизма и европоцентризма развивались, Наполеон, уже будучи в ссылке в 1817 году, сказал своему секретарю, так, размышляя о мире, а Европа, говорит, это крысиная нора. Или кротовая нора. В общем, вот так вот можно переводить. Только Восток создал великие империи. Они были созданы на Востоке. Он был прав. Потому что имперское понятие и имперские все э, институты были заимствованы нашими древними империями с Востока. С Востока. Поэтому... Здесь он прав, что история человечества мы Европу не принижаем, как говорится, но большая часть истории человечества развивалась именно в странах Востока: древний, Средневековый Восток, великие империи, великие открытия, великие открытия, в том числе и в математике. Вот возьмите, вот я, я занимаюсь Китаем, вот Китай что дал Китай? Изобрели, ну, мы говорим обычно порох, да, правильно, изобрели порох. Сейсмограф был создан в Китае первый. Бумагу, книгопечатание, шелк, чай. И, и многое еще другое. Понимаете? Вот э, арабы дали возможность, арабские цифры дали возможность сегодня нам пользоваться компьютерами. Римские цифры не подходят для этих систем счета. Вот так. И многое другое. Ну, Европа, она жадна и не всегда благодарная. Она заимствует с Востока и забывает о том, что это взяли оттуда. И не говоря спасибо, пользуется этим. Вот так. Значит, надо сказать, что вообще само по себе востоковедение как таковое, оно очень бережно относилось к народам Востока, и оно старалось все-таки не допустить развития вот этих двух тенденций, о которых я говорил, расизма и европоцентризма. Пытались просвещать и своих правителей, и свои народы, что все-таки нельзя так ошибочно взирать на Восток. Ну, что у нас Россия, вот она расположена и в Европе, и в Азии, как мы с вами говорили. У нас тоже началось академическое изучение Востока с того, что Пётр Великий создал Академию наук. Ну, ещё до этого, в 1704 году, в Петербурге был создан Музей антропологии и этнографии, то есть Кунсткамера тогда называлась, вот, где всякие восточные, в том числе, раритеты везли. Везли многие вещи из Китая, из других стран Востока в Петербург, пользовались всё это успехом там. Вот. Ну, а Именной указ Петра Великого о создании Академии был 28 января 1724 года. Скоро мы будем праздновать 300-летие Академии наук. Уже создан даже подготовительный комитет. Вот. И в сенатском указе, который последовался указом царя, Было сказано, что Петр Великий указал учинить академию, в которой бы учинились языкам, так и же прочим наукам и знатным художеством, и переводили бы с книги. Вот, значит, такая задача стояла. У нас появились первые китаеведы, были приглашены с Запада. Э -э ну, э они были книжными китаеведами. Когда приехало первое китайское посольство в Петербурге, его принимали в Академию наук, то э, Теодор Зигфрид Байер, первый, э, ну, он был скодинав немецкого происхождения, он не смог говорить с ними на китайском языке. Ну, Во-первых, это были манжуры, манжурские чиновники, но они знали китайский язык. А он не мог Письменный он создал грамматику китайского языка, написал. Вот, а говорить не мог. Ну, ничего, в общем, нашлись там, как договорились, договориться с ними. Другие языки были тогда посредниками, монгольский, латинский. Вот. Ну, э, пекинская духовная миссия начала давать первые плоды. Те, кто провел там 10 лет в качестве студентов, уже знали языки. В первую очередь, манчжурский язык, как государственный язык Китая в того времени. И начали переводить книги. Ну, философские книги, государственные книги. Хочу сказать, что к концу XVIII века русское общество было достаточно просвещено о Китае по всем направлениям жизни Китая. И почему Китай стал Цинской империей, почему Манжуры его завоевали, какая философия в Китае, какая религия, какой правящий дом, ну, и география и прочее. прочее, прочее. Все это было уже опубликовано. опубликовано. Но это было опубликовано в переводах с манжурского языка то есть это вторичный был перевод многие книги манжуры переводили на китайский язык вот или переводили вернее с китайского на манжурский такое тоже было насчет его тоже только в середине 19 века у нас появился Даже в первой половине XIX века у нас появилось научное востоковедение, которое первым началось вот именно с китаеведения, когда начали переводить с основных языков стран Востока. Значит, начинает востоковедение оформляться как научная дисциплина. Значит, в 1803 году был новый регламент Академии наук издан, куда был включен и устав русских университетов, начал действовать с 1804 года, который включал востоковедение в разряд учебных дисциплин. Ну, Никита Яковлевич Бичурин – это первый наш основоположник научного китоведения, вот так же, как Моррисон, о котором я вам сказал. Он был одновременно с ним, кстати, был в Китае, только Моррисон жил в Макао, а Бичурин жил в Пекине, в пекинской духовной миссии. Вот. Он 14 лет провел в Китае. Поскольку была война с Наполеоном, и правительство было не до смены пекинской духовной миссии, великолепно изучил китайский язык и другие некоторые языки входивших, народов, входивших в состав Китайской империи, Тинской. Вот. И когда выезжал из Китая, вез на... «16 верблюдах, 400 пудов книг». Создал библиотеку первую в Петербурге из китайских книг. Он первым начал переводить... Вот почему мы говорим, что он наслуположник научного китоведения. Первым начал переводить с китайского языка. Сочинение о Китае китайских авторов. Это различные описания Китая. Китай э, в гражданском нравственном отношении другие книги. У него много книг. Он был избран членом корреспондентом Академии наук. Замечательный совершенно был человек. Он же заложил в нашем востоковедении демократическую традицию, потому что дружил с Александром Сергеевичем Пушкиным, с Белинским и с другими ну, как вам сказать, лучшими представителями русской интеллигенции, которые жили в Петербурге одновременно с ним. Хотя он оставался монахом, хотя он жил в Александр Невской лавре, до этого был даже в ссылке на Валаамском монастыре, но все признали его научные заслуги, обратились к царю, ему разрешили, а... из ссылки его вернули. Он стал консультантом Министерства иностранных дел, а жил, жил в Александр Невской лавре, где он и похоронен. Если будете в Петербурге, можете... Найти его вот там, памятник стоит ему. Вот. Так что он в течение 25 лет он готовил э, китаеведов. И последующие китаеведы, которые уезжали в миссию, все проходили у него начальный курс китайского языка. Наконец, э, значит, первая кафедра китайского языка была создана в Казанском университете. Казанском университете в 30-е годы. И Казанское востоковедение является одним из старейших в нашей стране. Оно продолжается и сегодня там. Это своя школа Казанского востоковедения. А в 1854 году последовал указ о создании Восточного факультета Петербургского университета. Это тоже одна из великолепнейших и ныне действующих школ востоковедения в нашей стране. Но перед этим в Петербурге в 1818 году был открыт Азиатский музей. Но сегодня этот Азиатский музей продолжает существовать под именем Института восточных рукописей Российской Академии Наук. Вот сейчас они хлопочут, чтобы им дали двойное название Институт восточных рукописей-Азиатский музей. Может быть, это и состоится. Было бы, очевидно, справедливо. Так начала складываться... Вот э, Национальная школа ориенталистики. Ну, я должен сказать, что э, не только китаеведы, но и другие. Вот, скажем, Иван Петрович Минаев, профессор Санкт-Петербургского университета. Замечательный имдолог был. Он был в длительных командировках в Индии. В 1887 году был опубликован его капитальный труд «Буддизм». И он оставил учеников не менее славных чем он. Такие имена, как академики Сергей Федорович Альденбург или Федор Иполитович Шабацкой, это его ученики прямые. Но большинство российских востокоедов были, строго говоря, филологами. И действительно, вот как писал академик Конрад Николаевич, наш, один из крупнейших наших востокоедов нашего уже времени, я был с ним лично знаком, слушал его лекции. Он писал, что научное востоковедение родилось как филология, и при том филология в своём исконном, исторически сложившемся смысле, как наука о письменных памятниках. Ну, здесь действительно, вот, э, что касается письменных памятников, ну, скажем, вот, академик Алексеев говорил, я не буду длинную цитату приводить из него, что особенность нашего китоведения заключается в том, чтобы познакомиться с китайскими памятниками, нужно э, достоверно изучить китайский язык. То есть тогда вы сможете читать труды китайских ученых об этих памятниках. Тогда вы начнете изучать эти памятники, так сказать, всесторонние. Не только ваше личное впечатление, но и то, что сказала уже китайская наука за тысячи лет существования этих памятников памятников о них. И это был единственный правильный подход. <как> ну и надо сказать, что вот сегодня у нас в Академии наук существует историко-филологическое отделение Российской Академии наук. Вот я состою в этом отделении. Еще когда шла э, реформа в Академии, хотели нам, э, нас объединить историков с философами. Но мы сказали, нет, для нас наиболее близкая родственная наука – это филология. Потому что каждый историк – это филолог должен быть, а каждый филолог тоже становится историком по неволе, исследуя памятники и другие э, оставшиеся нам рукописи. И вот жизнь подтвердила за последние десятилетия, что мы были правы, что действительно это э, удачное было соединение двух этих дисциплин в одном. Ну, что еще можно сказать, что... Конечно, были разные путешественники в восточные страны. Скажем, царь, будущий царь Николай II совершил своё известное путешествие по Востоку. Оно опубликовано. Но там было много интересного, он знакомился с Востоком. Хотя прямо вам скажу, что знания о Востоке, которые он приобрёл в ходе этого путешествия, не дали ему возможности, так сказать, в политике реализовывать эти знания достаточно глубоко. Вот всякие, некоторые такие авантюристические, что ли, действия были со стороны России уже в начале 19 века, простите, в, 20, в конце 19-го, в начале 20 века, которые привели вот к столкновению с Японией, японско-русской войне и так далее, и так далее. Ну, не было осмотрительности в этой политике, я бы так сказал. Но, тем не менее, вот путешествие было, если вы ходите в хорошую библиотеку, вы можете посмотреть, это издано было, огромные тома, прекрасно иллюстрированные, с таким интересным текстом. Ну, у нас в это время развивается востоковедение академическое. Оно развивается и во всем мире. Ну, одно из наиболее таких значимых имен в это время – это Василий Павлович Васильев. Великолепный знаток Китая, буддизма, различных сторон китайской истории. Вот он был очень крупным нашим специалистом по Востоку. Его книга «Религия Востока. Конфуцианство. Буддизм. Даосизм» была опубликована в 1873 году. 20 августа 1876 года в Петербурге состоялся Третий международный конгресс ориенталистов. И Васильев был избран на этом конгрессе председателем первого отдела конгресса. А на пятом конгрессе э, его труды тоже привлекли большое внимание. И он был э, это уже в Первый линии был конгресс, он был избран вице-президентом Дальневосточной комиссии. То есть в это время, вот, э, в конце XIX века, русская китоеведения уже получила признание, признание на Западе как самостоятельная национальная востоковедческая школа. Наши... Но тогда, правда, были очень хорошие м -м, обычаи. Посылали учиться на Запад, практиковаться, поработать и в Британском музее, познакомиться с западными синологами, востоковедами, эндологами, египтологами и так далее, и так далее. Только после этого восстановились действительно на уровне мировой науки. А после этого человек возвращался, 2-3 года проведя на Западе, и становился профессором Петербургского, или Московского, или Казанского, или, э, скажем, Одесского университета. Так готовили профессоров тогда. Сейчас, к сожалению, у нас народ уезжает, молодой, на Запад, но больше по другим причинам. Но если в целом подвести вот этот, итог этому периоду развития нашего с вами Востоковедения, то я должен сослаться на академика Василия Михайловича Алексеева. Василий Михайлович был крупнейшим востоковедом 20 века. Он был китаевед. Но из всех востоковедов, всех стран и народов, он был крупнейшим по уровню, высочайшему уровню своего образования. Он великолепно знал классику мировую европейскую, восточную, любую, был изумительно одарённый человек. Его труды вот сейчас начинают выходить всё в большем-большем количестве и качестве. В советское время он публиковался довольно мало. Так вот, он писал о трагедии русских востоковедов. Всё прошлое русского китаеведения, он был китаеведом, Сложно и мучительно. Разрушительные силы всегда действовали, вернее, созидательных. И оглядываться на это больно. Наши вполне самобытные таланты. Якин в Бичурин, сумевший при скудности средств познания страны, дать такое разнообразие ответов на основные вопросы. Паладий Кафаров, Василий Павлович Васильев и его ученики Ивановский и Георгиевский. Все эти люди всю жизнь мучились огромными проблемами. Не ленились ни минуты. Но наша русская действительность сумела загнать их, сломить. Все они были, прежде всего, настолько бедны, что не могли напечатать свои сочинения на свой счет. А университет находил только крохи средств. Академику Василию ухватило их только напечатание китайских текстов на отвратительной бумаге, отвратительным набором китайских знаков. И это в конце XIX века. Уделом большинства ученых поэтому было писать книги, составлять пособия только для того, чтобы эти книги затем скупала Академия наук у их вдов и хоронила в Азиатском музее. Васильев, потеряв всякую надежду напечатать свои многотомные первоклассные материалы по исследованиям буддизма, сложил их у себя в кабинете. А прислуга, без ведома его употребила эти длинные листы на растопку печей. Глупая и страшная трагедия. Вот так сгорели, как у Гоголя сгорели его второй том «Мертвый душ», так вот у Васильева лучшая его работа, самая значительная, ушла в огонь. Ну, что нужно сказать дальше еще? Дальше уже есть и другие имена, и у нас, скажем, Петр Кафаров, Иван Иванович Захаров, Василий Вячеевич, это я называю имена китайцев знаменитых, но, ну, скажем, Захаров был известным на весь мир манжуристом. Он создал первый словарь манжурско-русский, манжурско-европейский словарь манжурско-русский манжурского языка и первую грамматику манжурского языка. Э, скажем, Василий Васильевич Григорьев специализировался в первую очередь по странам Средней и Центральной Азии. Он автор обобщающей работы о скифском народе в Саках и рядом других исследований. Профессор Восточного факультета э, Петербургского университета Георгиевский. Он был известен своими трудами э, в области древней истории Китая. Но вот он говорил тогда, писал в своих сочинениях, синологии, то есть китаеведни, как установившиеся на науки, еще не существует. Он с чисто васильевским скептицизмом констатировал, что в синологии нет еще ни определенных целей, ни утвержденных основ, ни выработанных приемов. Синология смешивается еще с простым драгоманством, то есть переводом, с умением переводить китайский язык на тот или другой из языков европейских. Ну и выход из этого положения Георгиевский правильно видел в дифференциации китайеведения. По синологии, непонятием, весьма туманным писал он, должна разуметься не какая-либо наука, а совокупность многих наук. Вот я перехожу к востоковедению 20 века. Да, голос Георгиевского был услышан, да и жизнь подсказала, что невозможно не дифференцировать востоковедение. Любой бы вы занимались бы индологией, египтологией, китоведением, японоведением, любой другой дисциплиной. Нужно изучать историю, это уже объемнейший труд, экономику, политику этой страны, филология ⁇ это особая отдельная наука и так далее. И началась дифференциация. Комплексная дифференциация востоковедческих дисциплин. Как было их возможно интегрировать? Что могло быть интегрирующим началом во всех этих, казалось бы, разнородных дисциплинах? Ну, филологи говорят, мы далеки от политики, правильно? Но есть один общий показатель. Это культура того или другого народа. Вот культура и является интегративным элементом для того, чтобы создать цельное представление о той и другой стране, о том или другом народе. Это такое методологическое положение, которое принято сегодня. Сегодня у нас. Еще хочу сказать, что наряду с, с таким вот уже академическим, университетским развитием востоковедения начинают бурно развиваться и традиционные научные школы в странах Востока. Но, скажем, историческая наука зародилась в Китае ещё э, ну, в 145 году до нашей эры. Самочайний историк написал первую историю Китая. И она продолжала продолжали писать каждую династинную историю. И все 24 истории были написаны. То есть, вот считайте, 2000 с лишним лет существовала своя историческая наука. И в других странах были такие же науки. Но вот сегодня они начинают, или, вернее, с начала 20 века, они начинают вступать ну, в, свою, в свои права, в свою жизнь. Вот, была и императорская, в Китае была императорская... Академия Ноухайнлинь. Ну, приведу пример. Один э, арабский шейх э, попросил, чтобы ему перевели государя Макиавели сочинение. Когда перевели первую главу, он говорит, ну, почитайте, что он там пишет. Прочитали, говорит, перестаньте. Нам все это давно известно. Вот так. Так что Восток был старшей Европы, старшей европейской цивилизации. И во многом более... Ну, осведомлен, мудр, имел какие-то свои представления о жизни, о человечестве и о многом другом. Вот. В это же время есть ещё один феномен. Страны, которые имели колонии, начинают создавать свои научные центры в странах колонизируемых. Скажем, в Индии создаются британские университеты. Но это не были национальные индийские университеты. Это были британские университеты на индийской земле. Вот поэтому там учились по той методологии, которая была разработана в Британии. Ещё о чём нужно сказать, что в середине 19 века появляется такое научно-социологическое учение, как марксизм. Маркс и Энгельс создали свою теорию – Если приложить его к всеобщей истории и к востоковедению в частности, то достижением марксистской мысли было то, что они первые сказали, что история человечества – это цельность разобщенности или единство в разнообразии. Колонизаторы, которые внедряются в восточное общество – разрушают устоявшиеся старые структуры, но одновременно создают новые, объективно более прогрессивные. То есть они первые сказали, что всеобщая история – это единая история всего человечества и Востока, и Запада. Ну и вот... Как они писали, страницы господства англичан в Индии вряд ли говорят о чем-либо, кроме разрушения. Их созидательная работа вряд ли видна сквозь кучу развален. Тем не менее, эта созидательная работа началась. То есть, все-таки, безусловно, создавали, что создавали? Железные дороги, телеграф, современные средства, э, коммуникации и так далее, и так далее. Вот эту, эти плоды европейской цивилизации, приносили в эти страны, это способствовало ускорению их развития. Это объективный факт. Ну, 20-й век стал веком крушения иллюзий, скажем, для российского востоковедения. Я не буду на этом подробно останавливаться, но... То, что Япония победила Россию в войне 1904-1905 годов, это впервые азиатское государство нанесло поражение, да еще какому, великой русской империи российской, это говорило о том, что мир начинает меняться кардинально. Но в это время в Владивостоке был открыт Восточный институт специальный, чтобы готовить востоковедов. Ну, там готовили так, что ну, нужно было знать, вот я уже говорил, два-три языка восточных, восточных язык, языки. Ну, западные языки вообще не считались языками. Их должен был знать каждый приличный, интеллигентный человек. Ну, э -э хочу еще добавить к этому, что в 20 веке значит, начинается огромная волна национально-освободительных движений на Востоке избавление от колониализма и в Индии, и в полуколониальном Китае, и на Арабском Востоке, на всем Востоке. Период колонизации или колониализма пришел к закату. Конечно, наша страна, которая бросила клич, что быть, должно быть покончено с колониализмом, что мы устанавливаем равноправные отношения со всеми странами Востока. Это было... Великим стимулом для восточных стран в их борьбе. Надо сказать, что во время Холодной войны, конечно, в это время рассматривался Восток в качестве резерва. И Западом, и Востоком. Кто-то, так сказать, перетянет на свою сторону, что ли, большее количество стран. Ну, здесь мы не будем вдаваться в подробности, но итоги Холодной войны, вы знаете, во что они вылились для нашей страны. Хочу еще сказать, что действительно были сказаны в свое время Лениным. И вот наш выдающийся востоковед Евгений Максимович Примаков когда-то их повторил и установил в качестве даже такой политической линии, что итог развития мира будет определяться тем, с кем будут такие страны, как Китай и Индия. Вот мы свою политику в отношении Китая начали строить уже вот в Новой России, исходя из этого определения, что для нас очень важно иметь в качестве наших союзников, иметь стратегическое партнерство с такими странами, как Китай и Индия, что нам и удалось и добиться сегодняш... к сегодняшнему дню. Ну, я должен э, перечислить, конечно, вот имена своих коллег, выдающихся э, кит... э, востоковедов которые работали вот в это время, это и Арбели, Боголюбов, Михаил Николаевич недавно, к сожалению, ушедший из жизни, Бобаржан э, Гафуров, Сергей Леонидович Тихвинский, Евгений Максимович Примаков, Александр Борисович Кудерин, Борис Львович Рифтин, Нодаре Александрович Семоре. Стеблин Каменский, Бонгард, Левин, Григорий Максимович и многие другие. Это академическое китоведение, оно развивается у нас полным ходом. Институт востоковедения является одним из самых крупных институтов в Академии наук по количеству. Он изучает, изучает восток от древности до современности, и от Тихого океана до Атлантики. Это комплексный институт, это головной институт. Он создан на базе бывшего института востоковедения, который существовал в Петербурге, Терра-Ленинграде, но потом в 50-е годы был переведен в Москву. А в 50-е годы, конечно, наши некоторые правители, вот, скажем, Никита Сергеевич Хращев, он закрыл учебный институт востоковедения, в котором, Ваш покорный слуга учительство в Сокольниках, был институт востоковедения, 120 лет просуществовал. Хрущев его закрыл. После этого, спустя несколько лет, он закрыл институт Китаеведния в Академии, который был создан для изучения Китайской Народной Республики, установления отношений с Китаем. Действительно, тут прямо посыл такого щедрину, что въехал в город на белом коне, закрыл гимназию и поразил науки. В городе глупой, вы знаете, да? Султагова Щедрина. Так вот, э, и такие были эпизоды. Но сегодня мы э, имеем, кроме Московского института востоковедения, у нас прекрасное университетское образование в Москве. Это МГУ. Я говорю, на семи факультетах учат китайский язык, восточные языки. Институт страны Азии и Африки при... МГУ существует специально, это, так сказать, преемник вот Института Востоковедения, МГИМО, где учат тоже восточные языки, Петербургский университет, где восточный факультет действует вот с середины прошлого столетия, прекрасное образование дают филологическое, там же Институт Восточных рукописей, там же Кунсткамера институт этнографии, где тоже в Эрмитаже ведутся востоковедческие исследования, у нас есть теперь востоковедческие центры и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и во многих других городах. И даже книги вот по Индии, скажем, издаются у нас и в Поволжье, и в других. То есть интересующихся Востоком становится все больше, больше и больше. Я думаю, что наша с вами лекция будет служить популяризации востоковедных знаний в нашей стране. Спасибо за внимание. Вот у меня такой вопрос. А, как вы думаете, с чего лучше начинать изучение какой-либо восточной страны? Сначала выучить язык, а потом уже вдаваться в культуру или наоборот? Прекрасный вопрос. Конечно, сначала надо выучить язык. У меня вот э, в институте, в котором я сейчас работаю, такой казус. Заместитель директора института поехал в качестве туриста в Китай. И был настолько потрясён Китаем, китайской культурой всем, что он уже взрослый человек, он начал учить китайский язык, чтобы потом уже заниматься дальше тоже Китаем, чтобы познать вот китайскую культуру. Поэтому, конечно, любое изучение Востока начинается с изучения языка. Я говорю, у нас сегодня... Для этого созданы очень хорошие условия. В нашей стране и в Москве, и в других городах везде можно найти и курсы даже китайского языка и так далее. Есть группы, это Китаем мы Есть то же самое, что касается и э, языков Индии, э, арабского языка. Ну, э, поэтому все начинается с филологии. Не зная языка, вы будете совершенно, так сказать, ну, как в потьмах на ощупь. Вам нужен будет какой-то поводырь. А если вы знаете язык, то вы уже так более-менее ориентируетесь. Я вот когда бываю в Токио, скажем, там, конечно, написано по-японски, но они используют и китайские иероглифы, и я примерно уже знаю, что вот это банк, а это аптека. Не перепутаешь одно с другим. Вот так. Поэтому язык – это основа любого высоковедения. Пожалуйста, еще кто-то тут поднимал руку. Кузнецов Виталий. Владимир Степанович, скажите, как Вы считаете, вот, известно, что китайская медицина славится своим ну, качественным лечением, известно, что там люди долгожители. Как Вы думаете, можно ли внедрить китайскую медицину в Россию, полностью заменив своим лечением российское лечение? Тоже очень хороший и интересный вопрос, который меня самого давно интересует. Это великое знание, это очень древняя школа, школа акупунктуры, джензю, терапия, иглоукалывание. У нас оно даже в советское время считалось ненаучной дисциплиной, но дает прекрасные результаты. Китайцы сегодня идут по самому правильному пути. У них в медицинских институтах сочетание получает образование европейской медицины и китайской. И врачи уже нового поколения, которые выходят, они э, подготовлены там и там.